Вместе с Дельбрюком он стал ездить к Бору. Нельсушка Бор, по-моему, был умнейший ученый XX века. До сих пор никого нет умнее и крупнее его физики, а уж о добропорядочности и говорить нечего. Добротный человек во всех смыслах Нельсушка это не фамильярность, а приступ нежности, и Дарвин у него Карлуша.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 Джеймс Чедвик, тот, который рассчитал критическую массу урана, приятель его Патрик Блэкхетт, тоже нобелевский лауреат, тоже ученик Резерфорда, француз Пьер Оже, физик Перен, всех их вовлек Тим в круг своих увлечений. Боровский коллоквиум был физическим, в нем развивалась современная теоретическая физика, создавалась новая картина материи.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 Из Италии Андриана Буцати Траверза, Эдуарда Амальди. Из Швеции Густавсон, цитолог Касперсон. Из Норвегии Отто Лукс. Из Германии цитолог Ганс Баур, Ганс Штубе. Затем физик Циммер, Дельбрюк, Гутман. Настоящий биохимик, а не просто скверный химик. Был там Асбюри, так называемый текстильный физик. А вот Ферми, знаменитого Энрика Ферми, обошли приглашением.